«Давно не видал такой прелестной картинки!» Послышался голос. «Холли! Мезонфа! Кэс-кэ-тю фэ-ла! Дансэ лу-диманш! виа Но девочки подошли к старому Джолиону, зная, что он не даст их в обиду, и глядели ему в лицо, на котором было явно написано «Попались!» Праздник-то еще лучше, мамзель. Это я виноват. Ну, бегите, цыплята, пейте чай.